До вечера улицы опустели, только птица бегала по дворам и улицам, выискивая сонных после зимы жуков, червей и опарышей. Все радовались и горевали дома. На закате пришла Лутенька. Лана, пришли! — вошла она в сене. — Вас деда просит помощи. Там надо к празднику столы перетаскать и кое-чего еще помочь. Волк с тремя ребятами, вернувшимися с награя, носили столы и скамей для праздника. — А ты что же пришли? — спросил хромой на левую ногу парень. — Воевать не пошел? — Не сгодился, — отмахнулся волк. — Я, видать, уже тоже негодный буду, — ухмыльнулся он и довольно добавил. — И славно. — А мне даже понравилось, — ответил другой. — Ты не бывал, среди раненых, когда лежат все точно мясо, и ты надеешься, что не заметят тебя, и чтобы конь не раздавил. И боязно, что так и сдохнешь тут от того, что не заметит никто. Как я был рад, когда колдун меня увидал. А штаны обмочил. Мог уж об этом не рассказывать, сморщился приятель. А что, тебе же понравилось воевать? Спроси вон, Голя или Инрика. Им-то, поди, пуще моего там понравилось. Альживьяра. Мне-то что, так, полноги перебила. А ему по колено отсекли. Теперь с клюкой скакать. Я вот говорю, что ничего хорошего там нет. Мне двух боев за глаза хватило. Инрик уже не расскажет, а может, ему и нравилось, не унимался приятель. — Ну иди к Орша спроси. Он тебе расскажет, как ему хорошо, когда руку на граю подарил. Парни расставили столы и скамьи. Старики прикатили бочку медовухи. Леншик с друзьями уже сложили высокий костер. — Что же война окончена? — прокричал мужик. — На пал. Хором отозвались вернувшиеся ребята и восторженно подняли кружки. «За граду! За граду — За Грату! — за Грату! — отозвались старики. — А что же ты пришли? — спросил староста. — Не горько тебе понаграю. — А что же, охотничий лук тоже побили. Типун тебе на язык. Волк поднял кружку. — За Грату. Девки пели и танцевали, а парни хвастались боевыми шрамами и боевыми историями. Князь Радмир уже больше полгода раненый и лежит за стенами столицы. За него воевал его дядька Радвир, но не сдюжил дюжины князь. Гвинежские войска прошли прямым путем через рую и помогли разбить награй. Никто не выступил в защиту отца-убийцы. Лана хрипло запела «Путь воина сына ратного». Девчата и старики погибших ребят подхватили, и красивой песней разлилась над дючком молитва, провожая в чертоги вечности Инрика, Голя и всех, кто не вернулся с ратных полей на Грае. Песня была хороша и убаюкивала на сон. Уносила далеко, к чертогам вечности, туда, где по звездному небу идет статный охотник и ведет беседы с мудрецом, где величественный берендей может перекидываться богатырем, спасая мир от лютого зверя. Холодная ведьма машет алым колдовским посохом, злясь, что кузнец и жена его труженица не пускают ее к празднику, а волк бежит почаще без бескрайнего леса, чуя запах добычи. Тяжелые лапы его взрывают сырую весеннюю грязь, он чует запах людей и желает вернуть власть над миром, ищет жертву. Гавр мягко толкнул волка в плечо. «Ты чего, спишь, что ли?» Влакса Соловела поглядел на соседа. «Да что-то сморило меня. От радости, наверное. Ты Лану не видал?» «У костра стоит, родителей утешает. Омчик и Нушка тоже не вернулись. И Киршик с Моришком». Волк пошел к костру. Лана действительно стояла в окружении родителей погибших. Заметив волка, она поменялась в лице. «Все хорошо? Ты какой-то странный. Голова стала дурная. Точно сплю на ходу». — Я пойду, — устало произнес он. Лана коснулась его лба. — Жара нет вроде, но тебя словно знобит. Утомился просто, к утру буду здоров. — Как знаешь, — недоверчиво протянула ведьма, — ты иди, я тоже скоро подойду. Волк тяжелой поступью добрел до дома Ланы и рухнул на лавку прямо у двери. Сил раздеваться и стелить тюфики не было. Давненько он не был настолько измученно уставшим. Огромный зверь бежал по лесу, злой и голодный. Он искал добычу. Он знал, что его жертва прячется здесь. Он видел ее, чувствовал запах и даже знал вкус ее крови. Волк услышал шаги за спиной, оглянулся. Огромный серый зверь, голодный и злой, бросился на него. Волк даже не успел схватить топор, чтобы подвиться. Зверь терзал его, рвал на части его грудь, шею, выгрызал его сердце. Волк лишь беспомощно глядел в темноту и не видел ничего, только чувствовал, как его разрывают на части и медленно утекают силы. Он стал различать тени, чувствовать вкус, горячий и живой, вкус победы и силы, манящей добычи. Он глядел глазами зверя на стерзанное, кровавое тело под собой и видел прекрасные зеленые глаза ланы, смотрящие в пустоту. Волк в ужасе проснулся. Его знобило и трясло от страха, боль в голове не давала собраться с мыслями он сел на лавке огляделся все тот же дом ведьмы с улицы еще слышны голоса и смех сон испарился точно и не было его влаксан подошел к ведру с водой зачерпнул и выпил снова зачерпнул он пил жадно и не мог напиться словно внутри пожар или дыра дыра волк вздрогнул и огляделся дома никого нужно отыскать лану он вышел во двор прошел мимо сараев и коровника Небо густо-синее, со светло-голубым краем. Хотелось пойти туда, далеко, где просыпается солнечный лик. Яркая огненная полоса света скользнула по облакам и крышам домов, сжигая все, чего касалось. Пожаром вспыхивали седые горные вершины вдали и загорались пуховые края облаков. Волк шагал босыми ногами по стылой земле и замер у забора, глядя в занимающееся огнем небо. Он рухнул на землю, задыхаясь от боли. Кости одна за другой с хрустом ломались и выворачивались, точно их молотили жерновами. Тело сковали судороги, не давая даже закричать. Кровь в жилах закипела, точно масло, а ногти и зубы врастали в тело, пронзая плоть. «Лана, где Лана? Она поможет, она знает, что делать!» Боль отступила так же резко, как и появилась. Волк попытался встать, но лишь приподнялся на руках и огляделся. «Лана точно придет домой и найдет его!» Вот только солнце жжет, как пожар. Нужно спрятаться от этого проклятого огненного солнца. Волк снова попытался встать. Ничего не вышло. Ноги не разгибались. Зато руки с каждым движением казались сильнее, увереннее. Он прополз пару саженей к дому. Лана. А солнце манило светом, ласкало пронизывающим жаром спину. Волк глянул на яркий огненный диск, выкатившийся на небо на том берегу стрелы. Поглядел на пустые двери знакомой избы перелез через забор и медленно пополз к реке. Руки и ноги становились все послушнее и сильнее, точно огромные лапы дикого зверя, покрытые густой серой шерстью. Бежать стало легко, и голова уже не болела. Только лютый голод одолел до темноты в глазах. И жар! Какое же жаркое солнце!